2866 год от Великого Исхода, вечер шестнадцатого дня Месяца Лебедя. Арция, Северный Тракт. Флоримон Регок был человеком умным, а умный человек умеет проигрывать. Эскотец не собирался умирать во имя Жана Фарбье, тем паче, что относиться к Святому Духу еще хуже арциицы просто не могут. Стоя перед Тегере и Тарве, Флоримон говорил правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Он был опытным разбойником и хорошим вожаком, и прекрасно понимал, что на этих людей ни запирательство, ни показное раскаяние не подействуют. Зато слегка ироничная откровенность человека, которому терять нечего, может смягчить его участь, а повешенным Флоримону быть не хотелось. Его расчет оказался верным. Герцог внимательно выслушал сказанное и велел отвезти разбойников в город, где и запереть под надежной охраной как ценных свидетелей. Флоримон понимал, что оказался между молотом и наковальней, но надеялся, что людям Тагаре он нужен живым, и они постараются, чтобы с ним ничего не случилось. Вожак бандитов был прав. Для Виконда Тарве жизнь Флоримона была едва ли не дороже его собственной. Едва дождавшись, когда наемника уведут, Рауль повернулся к Шарло, блестя темными глазами. но «Ну, теперь они попались!» «Пожалуй», — кивнул герцог. Угар битвы миновал, и Шарло почувствовал, что устал, в горле пересохло, да и шею здорово натерло. Миг свободы и полета прошел, все вернулось на круги своя. Он — владетельный герцог, бросивший вызов короне. «Признание главаря наемников обратно не вколотишь», Агнеса и Фарбье решились на убийство и были пойманы с поличным. Теперь у недовольных есть право на ответный удар, и они ударят, а вождем восставших будет он, Шарль Тагаре. Так нужно и потому, что он дважды вольнг, и потому что арция на краю пропасти. Он еще сможет удержать в узде своих соратников. Если те забудут, что воюют с такими же арцийцами, как они сами, другие же вряд ли смогут вовремя остановиться». Кровь опьяняет, а победа опьяняет дважды. Ты долго тянул, Шарль тагрэ слишком долго. Нужно было сделать первый шаг 20 лет назад, и тогда все было бы иначе. Может быть, они бы с Солой и не встретились, а если бы и встретились, все могло кончиться по-другому. А теперь все запуталось, как космы безумной старухи, которая их не расчесывает годами. Шарло, Викон Тарве с беспокойством смотрел на него. Ты не ранен? — Нет, — улыбнулся Тагаре своей знаменитой улыбкой, — шею немного натер. — Это да, а так ничего. А ты? — Да что мне сделается-то, — отмахнулся Рауль. — А ведь здорово получилось, а? — Здорово. А теперь куда? — Домой, конечно. То есть во Фло. Там как раз гости именины у Изабель. — И кто там? — Да весь север. Потом кое-кто из приграничья, ну, старые друзья отца и деда. — Короче, мы едем на совет заговорщиков. «Каких заговорщиков?» – возмутился Рауль. «Просто наши друзья исключительно порядочные люди и противники Святого Духа. Кто ж виноват, что лумынов терпеть не могут?» «Пожалуй, никто», – подумав, согласился от Тагаре. «Но Пьера я трогать не позволю». «Да кому он нужен? Он будет рад радешенек, если его с его хомяками оставят в покое. А ты, если хочешь, можешь по вечерам приходить к нему и в ладушки играть». «Змеюка!» – Тагаре не смог сдержать улыбки. «Ну что ж, поехали».